Golden Глоб» — это уродливая полусфера на окраине, то есть ровно в двух остановках между моим домом и школой. Сто лет там не было. она говорит, что все эти ТЦ ловушка, загон для хомячков, специально спроектированный и построенный так, чтобы они тратили там больше денег на ненужные вещи. За новой одеждой и всяким таким мы ездим через мост на рынок, где стоя на картонках из-за занавесками, примеряем кофточки и джинсы, которые потом надо отстирывать от запаха китайской пластмассы. Приезжаем домой голодные, потому что перекусывать на рынке нельзя ни в коем случае. Этот пирожок лайл или милукол? Глупые вопросы задавал. Сметаем все, что найдем в холодильнике, И оставшийся день тупим, кто во что горазд. Она могла бы и не врать, что не хочет переплачивать за бренд и все такое. Я знаю, что одеваться в Голден Глобе нам не по карману, но сегодня мне туда. Пройдя сквозь стеклянную вертушку, оказываюсь во дворце, каким его представляют маленькие девочки. Фонтан посреди огромного коридора со стеклянными стенами магазинов, музыка попсовых хитов, единороги прыгают из-за угла. Беру у единорога листовку, третья пицца в подарок, и в стеклянном лифте плавно взмываю над головами других людей. Вот так поднимала бы нас на орбиту Мегги. На втором этаже в лифте входит семья. Мама, папа и девочки-близняшки в одинаковых джинсовых комбинезонах, с симметрично развешанными розовыми заколками в волосах. Шуршат пакетами, смеются, обнимаются. Хором уламывают родителей на пиццу, и те строго говорят, что это вредно, но быстро сдаются. Ладно, в этот раз, но только немного, только по кусочку. Ну хорошо, остальное завернем с собой. И да, молочный коктейль, конечно, это же традиция вот что покупают в торговых центрах. Возможность ходить куда хочется, стоять ровно, тыкать пальцем в то, что тебе нравится, и тебе это принесут, а не рыться в баке с тряпками, склонившись в три погибели. Возможность положить свои новые вещи в чистую бумагу и большой красивый пакет, а после отправиться на фудкорт и съесть огромную пиццу, не думая, сколько переплачиваешь, потому что это такой отдых. Она никогда не поймет». Все выходят на четвертом этаже. Меня выносят из лифта словно мертвую рыбину. Стена кабины, единственная призрачная опора, исчезает. Я теперь у всех на виду. Всем видно, какие старые на мне толстовка и джинсы. Ноги несут меня туда же, в сторону фудкорта, на запах запретных вкусностей, крики детей взрывы смеха. Я вижу их сразу, как не заметить. В самом центре фудкорта сдвинуты вместе два столика, за которыми собралась компания подростков в необычной одежде. Все на вид примерно мои ровесники. На чьей-то сумке эмблема с логотипом огненной звезды, от других эту компанию отделяет невидимое силовое поле, притягивает меня. Застываю в нескольких метрах. Меня словно холодной водой окатывает. Что я здесь забыла? Кто меня ждал? Зачем все это? Я отворачиваюсь. Передо мной стоишь ты. Иди к ним. Никто не должен быть один. Я не одна. У меня есть ты. Это не одно и то же. Я смотрю на тебя. Ты понимаешь. Киваю, оборачиваюсь, подхожу. Они прекращают разговор, разглядывают меня с любопытством. Один парень, три девушки. Ты стоишь немного позади, страхуешь. Eternal Произношу я немного хрипло. Несколько секунд молчания рвут шум фуд-корта в клочья. Арабелла наконец спрашивает девушка в центре, кругленькая с розовыми ямочками на щеках, в очках с толстыми стеклами, которые делают ее лицо еще круглее. Моих сил хватает на резкий кивок. Как здорово, что ты пришла. Лицо девушки вспыхивает розовым. Народ, это Арабелла. Она недавно в группе. Ну-ка, Подвиньтесь. Иди сюда. Пододвигают свободный стул, и теперь я оказываюсь в центре. «Сирил?» — догадываюсь я. Она самая. Народ, знакомьтесь. Арабелла это Кайла, эти и Джей Джей. Мне поочередно кивают девочка с разноцветными волосами, которая оторвалась от плетения фенечки, чтобы поздороваться. Очень красивая девушка, с правильными чертами лица и длинными волосами, и притулившись на краешке, стала парень. Чьи острые коленки торчат из прорезов узких джинсов, а челка выглядывает из-под капюшона худи. Он тасует на столе какие-то карточки, в мою сторону поворачивается сверкающая пасть пакетика чипсов. Я качаю головой, а другие выцапывают пальцами и заталкивают в рот хрустящие пластинки. Замечаю, что перед каждым на столе лежит телефон, но все девайсы перевернуты экранами вниз. Я не успеваю испугаться своей неподготовленности что на этих сходках можно, а что нельзя. Почему я не выяснила заранее? Но Кайла спрашивает, какая у меня любимая серия, и вот мы уже обсуждаем твои приключения в лесу шагающих деревьев и Доровский, конец второго сезона. Второй мой любимый. Ты училась в Космической академии Земли, нашла там друзей и врагов, но была вынуждена уйти, потому что твои учителя На самом деле, готовили войну, и ты должна была стать их тайным оружием. А еще тебя выкинули в космос в конце сезона. Джей-Джей согласен со всем, что я говорю, и вдруг до меня доходит. Джей-Джей? Джей-Джей. Это его комменты я чаще всего плюсовала в группе не отрываясь от фенички Кайла, пересказывает, как её до мурашек проняло, когда ты стояла на вершине горы перед сражением в конце третьего, последнего на данный момент сезона, и сняла кулон, чтобы отпустить Мегги. Очень трагичная сцена, киваю я. Трагичная, переспрашивает Этти. По-моему, очень красиво. И красиво тоже, но это сцена про одиночество. Она там совсем одна против людей, которые сами не знают, что их запрограммировали знает, что никто не придет на помощь, знает, что ей уже не верят. Она отпустила Мегги, чтобы та не пострадала, когда она сама погибнет. Я хорошо помню, как смотрела эту серию в первый раз. Помню синеву, которой осветилась белая простыня. Тепло намокшей под моей щекой подушки. Она готовилась к смерти. Произношу я вслух и смотрю на тебя, мысленно спрашивая: "Ничего, что я и тебе так?" Ты киваешь, все нормально. И отворачиваешься. Не обижено, просто тебе больно об этом вспоминать. Ты-то уже знаешь, что было дальше, а я еще не видела. Хотелось бы мне быть тогда рядом. Но мы еще не обсуждали все, что произошло. Сирил приобнимает меня за плечо. С ума сойти. Я об этом так не думала. Мы обсуждаем эту сцену и еще одну, и еще. А потом эти толкает ДЖДЖе в плечо. Давай, кались. Чего у тебя новенького? Парень вздыхает, и карточки, которые он все время тасовал под столом, как игральные карты, оказываются на виду, но рубашкой вверх. На секунду за нашим столом снова все замирает, а потом Этти вскидывает ладошки и кричит шепотом. "Чур я первая. Может, подождем Лис?" робко спрашивает Кайла. У нее став фонавалом. Глаза эти ненасытны, руки распростерты над карточками, словно выделывают магические пассы. И бесчитерство вклинивается Сирил. Ты в прошлый раз была первая, а в позапрошлый вы без меня. Арабелла, может ты? И пока я хлопаю глазами, соображая, что от меня требуется, все даже эти, хотя с недовольством говорят: "Бери, бери". Я тыкаю в одну из карточек наугад, переворачиваю. На картинке ты. Стоишь, руки скрещены на груди, длинные волосы собраны в хвост в форме космической академии. Ты мне нравишься в этой форме такая гордая, несокрушимая, настоящая. Я собираюсь спросить, что это значит, но за столом начинается шум и гомон. Даже Кайла бросает свое плетение и вытаскивает из сумки пачку карточек. Те, что на столе, идут в обмен, летают по всему столу из рук в руки. Все совершается в какие-то секунды. И вот каждый уже сидит со своей стопкой, перелистывая добытое сокровище. Везуха вздыхает этим мне через плечо. Второй сезон редкость. В последний раз смотрю на тебя и кладу так же, как взяла рубашкой верх. Не-не, это то забирай, твоя. Этти подталкивает мне карточку, не сводя с нее жадного взгляда. Как? На Ну да, накопишь, поменяешься, кивает ДДЖ. Не обращай внимания на этих психов. Ха, хочет Сирил, будто сама только что не возилась по всему столу, крича, чтобы не трогали корабли Этансианского флота. Это традиция. Первая карточка наугад идет новичку или тому, чья очередь. Остальные меняем. Ты эту поменяй, если хочешь. Хочешь меняться? восклицает эти. Убираю карточку в карман толстовки. Как можно обменять такое сокровище? Где вы их берёте? 42, отвечает Джей Джей. Что это? Что тут начинается? Надо ее, меня сводить в сорок два. Это же здесь, на втором этаже, там столько клёвого трушного стафа. Пойдемте сейчас. И мы уже почти срываемся с места в едином порыве, как вдруг так. Голова против воли вжимается в плечи. Вы начали без меня? Голос плывет над нами. Нахожу в себе силы обернуться, посмотреть вверх и вниз. Меня отпускает. Это просто девочка, такая же как мы. Длинные кучерявые волосы, твоя фотография на майке. Да не просто облупившаяся переводная картинка, а вкрапленная в ткань цельное изображение. Как они сказали? Трушный став. Клевая футболка, говорю я, уже поняв, чем раньше сломаешь лед, тем проще будет дальше. Ты кто, спрашивает девочка, снова слышу позвякивающие в голосе железные ноты. Пространство между нами расползается. Все отодвигаются разом, чтобы пропустить ее но она остается стоять. Лис, это Арабелла, вручает меня Сириль. Она сегодня первый раз. Арабелла это Лис она. Я орк, перебивает Лис. Говорила же без меня не начинать. Мы не начинали, Бурка и Джей Джей и хочет сказать что-то еще, но сбивается. Ты записалась? вопрос буравит меня. Нет. Надо записываться. Всем надо записываться. Народ, серьезно! я что, должна за всех думать? Лис плюхается между мной и Сирилом, как человек, который несет на себе слишком большой груз и даже сейчас, получив небольшую передышку, помнит, что нужно будет нести его дальше. Она быстро-быстро прыгает пальцами по экрану черного смартфона, который не выпускает из рук. Вот почему взгляд Лис показался странным. Она смотрит не то, чтобы прямо, а сквозь того, К кому обращается обратно в свой девайс никто не выдерживает ее взгляда дольше, чем он джей Джей мне не пришла ссылка на саундтрек парень бурчит что-то ты его вообще сделал ну типа как бы почти последний шанс в понедельник или отдам твою проходку тому, кто реально может эти девочки ждут тебя на примерку костюма в следующее воскресенье просят не опаздывать ладно отвечает девушка, глядя на свои ногти так что еще?» Лис пялится в смартфон, и все вокруг нее тоже замирает. Я впервые вижу, чтобы мой ровесник вел себя так по-взрослому. Не подражает, нет. Она словно на самом деле старше остальных. И честно, это крипово. Есть такие девочки, в которых сразу различаешь черты будущих старух, из тех, что сидят на лавочках и охают на нынешнюю молодежь. Словно вся юность дана им на то, чтобы в этом практиковаться. Вот какая это лис. До ее прихода было уютно, все общались нормально, а теперь заговорили на непонятном мне языке, и у каждого появилось партийное задание. Для стенда нужно много бумаги, газеты и все такое. Соберете сами, хранить будем у Кайлы. А че сразу я? Девочка с разноцветными волосами снова отрывается от Феньки Спасибо, что спросила. Ты ближе всех живешь к Экспе, повышает голос Лис. Трудно, что ли? Кайла шумно вздыхает, пожимает плечами и продолжает плести. Мне кажется, что в полном народа торговом центре наши сдвинутые столы затянуло в кокон тяжелой тишины. Такое же умеет создавать вокруг себя Мегги. Но там приятно находиться, а здесь нет. Блин, народ, вы издеваетесь? Взрывает тишину Лис. «До конвента всего два месяца, а у нас конь не валялся. Просто давайте сделаем все, как договаривались. Я что, так много прошу? Вот ты, кстати, что будешь делать? Я? Да-да, ты новенькая. Так вот бывает, когда на тебя в классе смотрят, а ты впервые узнаешь про домашнее задание, которое все остальные сделали. Что за конвент? Я должна была что-то подготовить? Уши горят алым пламенем и почему-то стыдно. «Бормочу извинения и что-то про тайную комнату, выбираясь из-за стола и изо всех сил пытаюсь не бежать. Углубление коридора фуд ведет в туалет. Я сворачиваю, чувствуя, как взгляды впиваются в спину, захожу в самую дальнюю кабинку, закрываюсь внутри. Интересно, сколько они там будут еще сидеть. Получится незаметно пробежать мимо. Но как? Ты стоишь такая невозмутимая, прислонившись к двери кабинки. На тебе форма академии, как на той карточке. Ты меня напугала. Я хочу тебе соврать, но не могу. Ты ведь читаешь мысли, чувствуешь мою обиду, мое разочарование. Они говорили о чем то своем, как будто меня нет больше. И решила убежать, когда начали говорить с тобой, потому что а смысл? Смысл в том, чтобы общаться, спрашивать, если что-то непонятно, делиться опытом. Это называется социализация. Не помню, чтобы ты этим занималась. Я смотрю на тебя дерзко, с вызовом, как могу только с тобой, и вдруг слышу, кто-то громко произносит мое новое имя. Арабелла, ты здесь? Не поли, молю я. Знаю, на тебя можно положиться обычно, но я тебя подела Раззадорила и разозлила немного. Ты хочешь поквитаться, я это чувствую. И ты осторожно, легонечко толкаешь дверь моей кабинки она тонкая, как картонка, со стуком ударяется приоткрывшись чуточку и хлопает обратно, как если бы ветерок дунул в полную силу, словно привидение рванулось сквозь дверь, и вот тебя уже нет рядом. Где все эти подружки с их звонким смехом, перекрывающим музыку торгового центра? Где мамаши с вопящими детьми Вой автоматических сушилах? Где шаги стучат, приближаются, встают рядом с дверью моей кабинки так близко то видно нос и ботинок. В кино я бы забралась на унитаз с ногами, а потом подтянулась наверх, отодвинула решетку вентиляции и влезла бы туда. Но я не в кино. Арабелла. Прости, за Алис. Голос Сирил из-за перегородки звучит печально. Она нормальная вообще-то. Просто она так разговаривает со всеми. Лис каждый год организует наш стенд на конвенте. «Фабрик Кон». Она немного повернута на этом. Мы обсуждали, что будем делать в этом году в группе, и я прислала тебе ссылку. Ну, на оргсобрание. Может быть, я бы успела узнать об этом, если бы вылезла в интернет еще раз уточнить, проверить, но телефона у меня уже не было. И что тогда? Не пришла бы, наверное. Возвращайся. Мы будем ждать. Я буду Поносы и ботинки исчезают, Гулка топает обратно, а потом будто снова включили звук. Хлопки двери, разговоры по телефону, Шипение воды и сушилок смех. Вот и все, думаю. Я одна Еще больше, одна чем раньше, когда узнала и увидела тех, кто знает, о чем думаю, целыми днями поговорить о том, как ты стояла на вершине горы и отпускала Мегги, с людьми, которые понимают. Совсем не то же, что мысленно общаться с тобой, когда мы рядом, нам не нужны слова. Это сложно объяснить, как одно на двоих чувство. Но чтобы разделить это, сама не подозревала, как мне не хватало собеседников. Неужели найдя, я тут же их оттолкну, только потому что испугалась? Как поступила бы на моем месте ты? Знаю, знаю. Ты бы не оказалась в такой ситуации, потому что не стала бы прятаться.